За время, пока подруга была погружена в яркий мир корейского шоу-бизнеса, Зайкины красноватые волосы оказались уложены в модную асимметричную прическу. На осунувшемся после бессонной ночи лице появился неброский офисный макияж. «Я там у тебя в шкафу порылась?» – сообщила Зоя. «Хотела во что-нибудь переодеться, чтобы два дня в одном и том же на работу не ходить. Не волнуйся, мне ничего не подошло». Зайка повертелась перед зеркалом. Брюки были мятыми, несмотря на интенсивную утреннюю утюжку. У блузки отсутствовала верхняя пуговица. Но общее впечатление оставалось приличным. «Лучше уж так, чем в твоём заявиться», — решила девушка, поправляя манжеты. «А то еще подумает, что мы с тобой вместе живем. Покрасневшая Вера спрятала ноутбук в чехол и потянулась к мобильному телефону. «Доброе утро. Можно заказать такси?» Она продиктовала свой домашний адрес диспетчеру. «Куда?» «В центр, к офису турфирмы «Синяя птица». «Да». «Через две минуты?» «Замечательно». «Мы будем ждать у подъезда. Спасибо большое». Вера обулась в крошечном коридорчике, повесила на плечо сумку с компьютером и рюкзачок, в котором обычно девушка носила всякую нужную мелочевку и придержала входную дверь, выпуская из квартиры Апалову. «Лисицына, ты чего, обиделась?» Растерянно залебезила зайка, оказавшись на лестничной клетке. «Из-за того, что я в твоем шкафу рылась? Да? Ну, прости, я просто не подумала! Вера, ну, брось дуться! Что мне сделать, чтобы ты злиться перестала? Хочешь, я тебе мороженое куплю?» Вера смотрела перед собой и не отвечала. Дело было вовсе не в обиде. Просто идея, пришедшая в ее голову, наконец оформилась во что-то цельное. Таксист с разговорами не приставал, и до работы девушки доехали в молчании. В офисе вкусно пахло утренним кофе, трезвонили телефоны, негромко урчали компьютеры. А сотрудники, уже вовлеченные в рабочий процесс, с деловым видом сновали по коридорам, отвечали на звонки или сосредоточенно колдовали над компьютерами. Зайка моментально понеслась в курилку, бросив сумку на письменный стол. Вера, поглощенная своей идеей, казалось, ничего вокруг не замечала. Ей срочно нужно было написать несколько писем, и девушка, устроившись в офисном кресле, погрузилась в работу. Пальцы быстро порхали по клавишам. Ответ пришел почти сразу. Вера удовлетворенно хмыкнула и щелчком мыши пустила в печать готовый документ. «Лисицына!» Эдуард Владиславович, директор турфирмы, появился на пороге кабинета. Взгляд его был прикован к именной табличке, украшающей верен стол. Ты очень занята? Я? Нет. Просто вот. Тогда давай, помоги нам. Не вслушиваясь в ответ, велел начальник. Дуй в зал заседаний. У нас там один из офис-менеджеров не явился. Поможешь к совещанию подготовиться? Девушка кивнула. Как обычно, короткая беседа далась ей с трудом. Верочка, по телефону, умеющая часами разливаться соловьем, если это нужно было для дела, терялась при обычном живом общении. Эдуард Владиславович уже унесся дальше раздавать указания и контролировать их исполнение. И только после того, как его толстенькая коренастая фигура исчезла из дверного проема, Вере удалось привести в порядок дыхание. Зайка вошла в зал заседаний быстро, но с достоинством. «Она — руководитель целого проекта, а не какая-нибудь девочка на побегушках». Вера в этот момент, расставляющая на угловом столике маленькие бутылочки с минералкой, заметила, что воротник блузки подруга успела заколоть брошью, а брюки сменить на коротенькую облегающую юбку. Ноги у Зои были... ну, просто были. Обычные, не поражающие воображения. Поэтому в нижнем ящике своего рабочего стола А хранила лаковые туфли с умопомрачительными 15-сантиметровыми каблуками. Сейчас один из этих каблуков подломился, и если бы Вера не успела поддержать зайку под локоть, пострадать могла бы не только девушка, но и вошедший следом финансовый директор Леонид Борисович. «Спасибо!» – охнула зайка, дохромав до стула. «Шеф тебя на обслугу припряг? Ну-ну!» Вера пожала плечами и отвернулась. «Подожди!» Остановила ее Зайка. Буквально пару слов. Я тут такое узнала. Девушка посмотрела по сторонам. За длинным столом, кроме нее, сидел только Леонид Борисович. Владик, ну знаешь, охранник такой рыженький, сказал, что. Зайкин голос упал до шепота: что шеф готовит реорганизацию фирмы. Там какой-то скандал в верхах был, шифу ли по шапке дали. А в чем дело-то? Также шепотом переспросила Вера. Зайка повела глазами в сторону финансового директора. Деньги, лисицына. Большие деньги. Обещанных прибылей мы в этом сезоне не принесли. Ты чего побледнела? Рано еще паниковать. Никто нас не разгонит. Ну, может, штат слегка сократят, процентов на 20. Это к лучшему. Меньше народа, больше кислорода. Веру даже зазнобила. Слегка сократят. За счет кого? Разумеется, за счет неквалифицированного персонала. А у нее, у Веры и что в запасе? Диплом гостиничного администратора. Но в будущем, уже после окончания института. На последнем курсе искать другую работу – дело очень сложное. Зайка, гордящаяся своим филологическим высшим образованием, тревоги подруги не разделяла, продолжая напористо трахтеть. «Это такой шанс из болота вынырнуть?» Надо только вовремя подсуетиться. И вот тут проблема. Ты слышала, что эта овца Курбатова под нас копает?» Вера отвлеклась от невеселых мыслей. Илона Курбатова значилась руководителем параллельного направления и была извечной зайкиной соперницей. Она Азии никогда не занималась. А теперь занялась. Втайне подготовила что-то сногсшибательное. Эх, надо было давно все ее пароли компьютерные выяснить. Была же возможность. «Черт!» Что делать будем лиситься, на? Девушка помолчала, подумала, поправила очки. Если у нее действительно что-то стоящее, то поздравлять! Нет у тебя никаких амбиций, прошипела Зайка. А меба! Так и будешь до пенсии минералку хозяевам жизни подносить? Вера покраснела и пошла к своему столику. Она не обиделась. На правду не обижаются. Да, амбиции у нее нет. и прогрызать себе дорогу наверх она не собирается. Неужели просто делать то, что ты умеешь, — это плохо? И не будет она до старости в «Синей птицы подвязаться. Через год защита диплома, а потом... Потом Вера сама хочет посмотреть мир, посетить все те замечательные места, откуда возвращаются ее благодарные полные впечатлений клиенты. Париж, Мадрид, Прага, Сеул. Зал заседаний заполнялся народом. Традиционно в первый вторник месяца директор приглашал всех менеджеров на общее совещание. Здесь собирались руководители направлений, начальники служб, финансовый директор. Синяя птица была большой успешной фирмой с солидным штатом сотрудников и десятком отделов. Верочка подумала, что ее амбициозная подруга, пожалуй, в этой колоде имеет наименьший вес. В подчинении у нее только она, Вера. А у той же Илоны Курбатовой, которая сейчас усаживалась на свое место, поближе к начальству, четыре менеджера и отдельный кабинет. Шеф явился последним, суетливо поправляя галстук, и орлиным взором окинул помещение. «Все в сборе? Прекрасно!» Все стулья, расставленные вокруг овального стола, были заняты. Все, кроме одного – массивного кожаного кресла с высокой спинкой, предназначенного для директора. Эдуард Владиславович замер на пороге, не спеша занять свое место. «Лисицына?» Девушка прижалась спиной к стене, внимая указания. «Точно, Лисицына! Метнись куда-нибудь, еще один стул нужен. Ну давай, одна нога здесь, другая там». Вера выскочила в коридор, соображая, где можно побыстрее найти искомое. Попросить свободный стул в ближайшем кабинете ей почему-то даже в голову не пришло. «В холле, точно!» Утром там в уголке стояло несколько обтянутых черным дерматином стульев. Девушка вихрем сбежала по лестнице и растерянно остановилась у стойки охранника. Стулья исчезли. «Так минут двадцать назад их забрали», – любезно сообщил пожилой охранник. «В филиал увезли». «Да не бледней ты так! Подумаешь, стул! Ну, хочешь, я тебе свой отдам?» «Нет, свой не отдам. Он к полу привинчен». «Погоди, есть идея!» Охранник звякнул ключами, открывая неприметную дверь какой-то кладовки. Вот, бери, пользуйся. Стул был массивный, дубовый, с полированными подлокотниками и весил, наверное, тонны три. Вера, пыхтя, толкала деревянное чудовище в сторону лифта. Позвольте вам помочь, раздалось за спиной. Вера вздрогнула и обернулась. За ней стоял и широко улыбался представительный блондин. Да, именно представительный. Высокий и широкоплечий, лет, наверное, тридцати пяти-сорока, в прекрасно сидящем светло-сером двубортном костюме. «Я сама справлюсь», — пролепетала девушка. «Ну уж нет», — блондин решительно оттеснил Верочку в сторону. «Женщинам противопоказано носить тяжести». Он легко подхватил стул и указал подбородком в сторону лифта. «На кнопочку нажмёте?» Пока они ждали лифт, Верочка искоса рассматривала неожиданного помощника. У него было приятное открытое лицо с крепким подбородком и твердой линией губ, светлые глаза и пшеничные волосы, над которыми явно недавно потрудился парикмахер. Марку часов, неброско выглядывающих из-под манжеты белой сорочки, Вера определить не смогла. Но выглядели они солидно. И костюм. Был за Верой Лисицыной один грешок, ее скромному статусу, еще более скромному имиджу не соответствующий. Девушка любила разглядывать глянцевые странички модных журналов. Ну, те самые, где изображены туфельки неземной красоты с подходящими по стилю сумочкой, юбочкой, шерстяным кардиганом, бусиками, часиками, шалью и серебряным браслетом. Сопровождались картинки столбиками цифр, указывающих цену и названиями брендов. Короче, в одежде Вера разбиралась. И если светло-серый костюм незнакомца был пошит не на заказ, она готова была... Да хоть трижды прокукарекать, взобравшись на стол для заседаний. Интересно, что такой солидный господин у нас забыл? Клиент? Не похоже. К такому директор сам бы на цыпочках побежал документы оформлять. Новый начальник? Уже теплее, думала Вера, проклиная своё косноязычие. Зайка на ее месте уже бы придумала, как завязать разговор и узнать все, что ее интересует. Звякнул Зумер. «Входите», — скомандовал незнакомец. В кабинку лифта они поместились не без труда. Стул был громоздким, и когда двери закрылись, Вера оказалась прижатой к мужчине, как в автобусе в час пик. Девушка краснела и бледнела, уставившись в пол, и с облегчением выскочила из лифта, как только двери разъехались. «Спасибо большое за помощь, дальше я сама». «Я погляжу, в турфирме «Синяя птица» ценят самостоятельных сотрудников», — с улыбкой проговорил блондин. «Идите вперёд! Показывайте дорогу!» Улыбался он хорошо, искренне, не только губами, но и глазами, всем лицом. Вера решила, что харизмы ему не занимать, и что работать под руководством такого обаятельного человека — одно удовольствие. Атмосфера в зале заседаний, пока девушка отсутствовала, кажется, накалилась. Илона Курбатова сидела с красными глазами, зайка торжествовала. А шеф все еще говорил, теперь сместившись к дальней стене. «Познакомиться с новым владельцем синей птицы». Вера придержала дверь. Эдуард Владиславович запнулся, когда на пороге воздвигся сначала чудовищный стул, а затем верен харизматичный спутник. «Платоном Андреевичем Королевым». Закончил за шефа блондин. «Надеюсь, сработаемся». Присутствующие смотрели почему-то не на нового хозяина, который энергично протиснулся на директорское место со стулом в обнимку, а на Веру. И читалось в их взглядах что-то такое, отчего девушке сразу захотелось забиться под напольное покрытие и провести там всю оставшуюся жизнь. Зайка нашла Веру в туалете на втором этаже. Сотрудники ближайших отделов сюда не ходили, и Зайка была уверена, что Лисицына побежит залечивать свои душевные раны в одиночестве. Эхо зайкиных нечетких шагов, перекошенный каблук походки ровности не добавлял, отразилось от черного кафеля стен и вознеслось к потолку. «Я не знаю, дед». Вера разговаривала по-мобильному, сключившись на мраморной тумбе между умывальниками. «Наверное, уволят. Что ж еще с такой дурой делать?» «Да не реву я. Просто обидно». Вера шмыгнула носом и поднесла к нему бумажную салфетку. Честно, не реву. Насморк просто. Нет, не простыла. Ну и что, что в босоножках? Осень вообще только через неделю начинается. Может, я закаляюсь. А на работу я все равно на такси приехала. Судя по голосу, обычно спокойная Рисицына начинала злиться. Дед, мне 20 лет, и я сама разберусь, когда и что мне для себя покупать. И ничего я не скряга. Сейчас обижусь и брошу трубку. Смотри. уже почти бросила». «Да, слушаю». После довольно продолжительной паузы раздался неуверенный смех. «Всегда я на твоей штучке покупаюсь. Да уже точно не реву. Конечно, во всем разберусь. А если не разберусь, плюну и забуду». «А к тебе заеду после работы? А раньше никак? Хорошо, договорились. Тогда до вечера. Дяде Герри привет передавай. Пока». Вера положила телефон на колени, несколько раз провела скомканной салфеткой под стеклышками очков, энергично высморкалась и выбросила бумажный комок. «Утешать меня уже не надо». «Я поняла». Зайка прислонилась к умывальнику. «Заряд бодрости получен, годовой запас слёз выплакан. Долго еще здесь прятаться собираешься?» Вера беспомощно пожала плечами. Зайка достала сигареты и быстро чиркнула зажигалкой. «Сюда никто не войдет, успокоила подругу, делая первую вкусную затяжку. «Значит так. Заканчивай страдать и выбирайся на поверхность. Никто тебя увольнять не собирается. Даже, кажется, наоборот». Вера подобралась, внимая каждому слову. «Вот ведь черепаха», — беззлобно подумала про себя зайка. Что «Чтоб она без меня делала». Совещание прошло плодотворно. Мятный дымок поднимался к потолку, закручиваясь туманными пружинками. Хозяин всем выдал по первое число, потом по второе, а когда Шифуля уже собирался слезу пустить, сменил гнев на милость. «Я ничего не поняла», — мотнула головой Вера. «Кто? Кого? Куда?» «Платон Андреевич», — напевно продолжала Зайка, «был так любезен, что предложил Эдуарду Владиславовичу место своего заместителя с сохранением всех служебных обязанностей и немедленно подписал приказ об этом назначении. Затем назначил себя директором, о чем мы можем узнать в приказе номер два. И... Ты, Лисицына, запоминай, тебе же все это в папочку подшивать придется. Почему именно мне? Потому что третьим номером программы шло назначение... Как говорите, эту девушку в очках зовут? Веры Петровны Лисицыной, личным секретарем директора фирмы «Синяя птица». Зайка щелчком отбросила окурок в угол. «Так что пошли, девушка в очках, твое место сейчас не здесь». Вера поднялась, на ватных ногах пошла к выходу. «А если я не соглашусь? Я ведь не справлюсь. И вообще, как это можно с одной должности на другую, вот так вот?» Зайка ковыляла следом. «Согласишься, моя дорогая черепашка, куда ты денешься?» В припрыжку побежишь и с ладони есть будешь, и даже удовольствие от этого получишь. Такие люди, как наш Королёв, своего добиваться умеют». Каблук жалобно скрипнул и окончательно отвалился. Зайка сняла туфли и пошла босиком. Новый хозяин показался ей человеком очень и очень странным. Больше всего Зои удивил интерес к вере, который Платон Андреевич даже не думал ни от кого скрывать. С такой страстью пялился, чуть пожарников вызывать не пришлось. Зайка хмыкнула. И все это заметили. Овца Курбатова чуть изливчика не выпрыгнула от наступившего когнитивного диссонанса. Конечно, королёв — эталонный самец, можно даже сказать альфа. С внешностью скандинавского бога, тысячедолларовым костюмом и взглядом, от которого хочется растечься лужицей к его ногам. И кому же этот альфа-самец в итоге должен достаться? Верки, которая три слова связать не может без заикания. Лисицыной, которая губную помаду только в телевизионной рекламе видела, а от слова «секс» покрывается румянцем? Да не дождётесь!» Зоя смерила спину подруги презрительным взглядом. «Что? Ну что он в этой верке обнаружил? На что купился? Может, он извращенец? Она же страшная, как смертный грех. Очки эти ещё, в которых она, наверное, и спит. «Вот королеву счастье-то привалит, когда он ее наконец...» Зайка зашипела, наступив босой ногой на канцелярскую кнопку. Вера обернулась, растерянно моргая. Все в порядке. Шире шаг, Верунчик. Нас ждут великие дела». «А Лисицыной с ним хорошо будет, даже если для него это временная блажь. Спокойно, защищенно, перспективно». В любовных романчиках, которые Зайка с удовольствием почитывала, Часто выводился типаж эдакого огранщика алмазов, человека, который умел раскрыть потенциал возлюбленной, разбудить ее страсть, вывести ее в свет. Если королев из таких, через годик Лисицына сама в директорское кресло сядет и будет решать, повысить бедную подруженцу Апалову или еще подождать. Этого Зоя Апалова допустить не могла.